Глава 34. Советник короля постучал в комнату Каза ранним утром, еще до завтрака, чтобы предупредить о скором отъезде. После возвращения из города Кас следил за придворными и допущенными ко двору. Позавчера, когда они были в книжном магазинчике, королевская стража пыталась их убить. Это чрезмерно настораживало. Парень пытался найти хоть какие-нибудь зацепки и объяснения, но его действия не увенчались успехом. Поэтому он решил все выяснить непосредственно у самого короля, заказчика убийства. Общение с Али и Тайгой не складывалось. Служанку он видел еще лишь единожды и то мельком. Кас полагал, что девушка осознанно избегает его, не готовая к тяжелой встрече, и ее сложно было за это винить. Понимал он и Али, которая всячески его сторонилась. Кас решил оставить все как есть. В человеческих отношениях он мало что понимал. Внутри него что-то изменилось после смерти Заула, но ничто не могло отменить его цели. Все еще был тот, кого он по-прежнему не может потерять, и кто рассчитывает на него. Нельзя подвести и его. Наказа давил груз вины и ответственности. Сны снились одинаковые. На руках умирает Аями, а потом из глубины темноты к нему тянется старый демон. Его лицо становится кровавым, и парень просыпается. Когда советник короля пришел с визитом, Кас выглядел не лучшим образом. Взъерошенные волосы, испуганный и уставший взгляд, потрепанные мятые вещи. Кас был одет не полностью, только брюки и рубашка, застегнутая на пару пуговиц посередине. Вам повезло, что решил зайти я, а не какая-нибудь леди, усмехнулся Люксон, оценивая внешний вид парня. Кас предпочел ничего не отвечать. Видимо, подобное замечание его никак не смущало. Он держался за косяк двери, прикрывая собой вид на покое и творившийся там хаос. Кашлинов, советник короля решил сменить тему. «Вы еще не передумали ехать к королю?» «Нет», — отрезал Каз. «В таком случае сегодня вечером за нами приедет карета. Пара часов пути, и будем на месте». Каз сдержанно кивнул, снова уходя в свои мысли. Люксон тяжело вздохнул, поняв, что разговаривать с парнем сейчас бессмысленно, и ушел, вежливо попрощавшись, но не получив ответа. Спускаться к завтраку указа не было никакого желания, и он сообщил прислуге, что пропустит, но попросил передать герцогу, что непременно лично попрощается с ним перед отъездом. Али тоже не появилась за завтраком, поэтому авилу пришлось трапезничать вместе с отцом и Люксеном. Фаина, которая, узнав о проклятии мужа, резво принялась охранять его, сегодня решила отдохнуть и отправилась в город. Поздней ночью того дня, когда секрет графа стал известен, Авиил нашел в себе силы откровенно поговорить с супругой. Он рассказал ей все, о чем она не знала прежде, без утайки, с самого начала. Фаина долго плакала и обнимала мужа. Вчера после возвращения Каза и Али он поведал ей радостную новость, что проклятие спало, а сделки больше нет. Фаина настояла, чтобы Авиил дал ей обещание никогда более не связываться с жителями ночного базара. Несмотря на то, что графу пришлось долго успокаивать взволнованную супругу, Он впервые за все время их совместной жизни чувствовал ее искреннюю заботу. Авилл огорчила отсутствие сестры за завтраком. С того дня, как они узнали о своем прямом родстве и вновь встретились друг с другом, Авилл хотел предложить ей остаться в замке. Он не хотел вновь расставаться с единственным, не считая Фаины и приемного отца, членом своей семьи. Все-таки Али была ему родней по крови. Но он также знал, что девушка не оставит Каза и, возможно, решит пойти с ним, чтобы помочь ему и таким образом сдержать свое обещание. Авиелл не стал пока рассказывать отцу, что девушка, гостившая в их замке, его родная сестра. Граф хотел поговорить с Али, прежде чем сообщить герцогу эту новость. Трапеза протекала спокойно за разговорами, в которые Авиелл не особо вслушивался, погруженный в свои мысли и размышления. Люксон радушно прощался с герцогом, обещая навещать старого друга почаще, хотя оба знали, что советнику короля было не так уж и просто найти время для подобных поездок. У него не было семьи, его долг был находиться подле короля, и он ответственно относился к этому. Со смерти прежнего правителя и вхождения на престол его сына прошло больше десяти лет, но Люксен до сих пор скорбел. «Нынешний король бывает импульсивен», — как-то обмолвился советник. «Он плохо умеет сдерживать эмоции, особенно гнев и ярость», но с возрастом научился управлять ими. Сам Авиил лично никогда не видел короля. Герцог, его отец, наведывался с визитом пару раз, но граф предпочитал не ездить в королевский замок. Интуиция подсказывала ему, что ничего хорошего из этого не выйдет, да и вновь увидеть место, где погибли его родители, он совершенно не хотел. «Где госпожа Фаина?» — спросил герцог. «Обычно она не пропускает завтраки». «Отправилась на встречу с подругой, они позавтракают в кафе», — ответил граф. Герцог удовлетворенно кивнул и продолжил разговор с Люксеном. После завтрака Вил отправился в гостевое крыло искать Али, но не нашел. Ему пришло в голову проверить сад, в котором они разговаривали, впервые оставшись наедине, но и там сестры он не застал. Али и раньше приходилось бывать в библиотеке герцога, когда велось обсуждение плана по спасению брата. Еще тогда девушка заметила, насколько огромно и прекрасно это место. Ее поражало невероятное количество книг, которых она никогда не видела. Али подвинула деревянную лестницу, которая с легкостью перемещалась по рельсам вдоль стеллажей, и поднялась по ней до пятой полки. Ей на глаза попалась толстая книга с темно-зеленым корешком с золотистыми прописными буквами. «Легенды ночного мира», — вслух прочитала девушка. Али достала книгу и провела кончиками пальцев по узорам ее твердой обложки. Она хотела раскрыть Том, но от равновесия мыслей ее отвлек скрип. Входная дверь открылась. «Брат, что ты здесь делаешь? Разве ты не завтракаешь с герцогом?» — удивленно спросила Али. Она не ожидала, что Авил так скоро найдет ее. «Я искал тебя». Граф зашел и закрыл за собой дверь. Али знала, что за разговором предстоит. Она также знала, что ей придется говорить об этом и сказом, но пока не была к этому готова. Девушка натянута улыбнулась. «Так странно слышать от тебя слово «брат» в мой адрес», — неожиданно сказал он. «Почему?» «Мы все детство прожили вместе, но с тех пор прошло много времени, и мы выросли по-разному», — Авиил отвел взгляд. «Я не думал, что ты захочешь снова меня так называть», — честно сказал он. Али только рассмеялась. «Я всегда помнила, что у меня есть брат. Из моих мыслей ты никогда не исчезал», — ответила она. «Спасибо», — поблагодарил сестру Авиил. Он до сих пор ощущал себя предателем из-за того, что не искал сестру, поверив стражникам, которым не было дела ни до каких жизней и смертей, кроме знатных. «Но ты ведь не об этом хотел поговорить?» Девушка спустилась, поставив книгу на место, так и не открыв ее. «Да, не об этом». Ему и самому было неловко, но он не мог отпустить только что найденную сестру, которую столько лет считал погибшей. Авиил пригласил ее сесть у подоконника под тепло солнца, которое заливало библиотеку, проникая даже сквозь плотные шторы. «Я хочу предложить тебе остаться», — сказал Авиил, когда они удобно устроились в мягких креслах. Али задержала дыхание. Она несколько раз за ночь прокрутила в голове этот разговор с братом, но реальность оказалась другой, более неловкой и не такой легкой, как девушка предполагала. «Знаю», — медленно произнесла она, — «но не могу». В глубине души Авиил ждал этого. Он понимал, что решение сестры окончательное, но все-таки надеялся, что сумеет ее переубедить. Здесь он наконец-то сможет дать ей то, чего они были лишены в детстве, чего не могли дать родители, несмотря на то, что изо всех сил старались обеспечить детей самым необходимым. Сейчас Авиил жил среди знатных людей. Он всю жизнь презирал их, и его ненависть только усилилась после смерти родителей. Он понял весь цинизм этого мира и его склонность к несправедливому укладу, когда одни считаются выше и лучше других. Герцог же оказался другим, добрым человеком, который заслужил титул честной службой. И пусть порой Авиул скептически относился к простодушной натуре своего приемного отца, но именно это он в нем и ценил больше всего. «Если ты останешься, я обещаю дать тебе все», не сдавался Виил. Алена напряглась. «Понимаю, Мерти» поэтому и ты должен понять. Я не должна быть здесь, мне тут не место». Авил удивился, когда она назвала его настоящее имя. Все это?» — продолжила говорить Али. «Очень здорово, и ты заслуживаешь жить роскошно, ни в чем не нуждаясь. Вот только мне это не нужно. Я бы хотела со временем где-то осесть, но пока не знаю, где и когда. Может быть, мне приглянется какой-то небольшой домик, за которым я буду ухаживать и заведу кур». Она пожала плечами, словно сама не до конца верила в это. «Но жизнь в замке точно не для меня. Мне тяжело здесь, понимаешь?» Вилл вздохнул и улыбнулся, несмотря на то, что в его глазах Али видела грусть. «Хорошо, пусть будет по-твоему. Ты жива здорово и знать это счастье. Значит, я больше не сирота, и мы есть друг у друга, хоть и не рядом. Но я буду скучать, поэтому надеру тебе уши, если не будешь регулярно навещать», пригрозил Вилл с теплотой, смотря на сестру. «Обещаю, что буду», — серьезно сказала Али, и вдруг добавила. «Я давно хотела спросить, почему ты называешь себя графом?» «А, это...» – протянул он, слегка хмурясь. «Я не хотел, чтобы мое настоящее имя знали в ночном базаре, когда я искал лекарства, или что-нибудь, что могло бы отменить проклятие и разорвать договор. Пришлось придумать псевдоним. Я взял несколько букв из нашей фамилии, чуть доработал, и получилось это. К тому же я намеренно назывался титулом, чтобы никто не сомневался в моей принадлежности к знатному роду. «Несколько букв из фамилии?» «Да, Руфар». Я перевернул слово, отбросил последние две буквы и добавил «Г» в начале. Али искренне рассмеялась. «Это чехарда в твоем стиле, братец». Она легко ткнула его кулаком в плечо. А Вил сделал вид, что ему больно, и они продолжили смеяться вместе. «Ты отправишься с ним?» спросил граф, заведомо зная ответ. Али кивнула. «Да, я задолжала». Если бы не он, я бы не оказалась здесь и не встретилась бы с тобой, и он освободил тебя, спас твою жизнь. Мы оба ему должны». После разговора с виилом Али стало легче, хотя она думала, что будет наоборот, ведь ей предстояло расстаться с только что найденным братом. Но перед этим нужно было еще кое-что выяснить. Касс открыл дверь не с первого раза. Его вид напомнил Али о былых деньках в таверне. Среди толпы клиентов, с которыми она помогала, Илису встречались и не такие помятые экземпляры. «Выглядишь ужасно», — констатировала девушка, стараясь не подшучивать над парнем. Впрочем, через секунду она поняла, что именно было причиной такого состояния парня, и улыбка на ее лице погасла. Бессонные ночи. Девушка знала их причину. Она тоже мучилась и не могла спать спокойно, ворочаясь в кровати так сильно, словно пытаясь улизнуть от ночных кошмаров, в которых раз за разом видела тело заула. Хоть Кас и оградил ее от финала сражения с Аюсталом, но даже с закрытыми глазами она отчетливо запомнила капли горячей свежей крови, что обжигали ее кожу, и звук, с которым металл рассек плоть, и хрип, и падение, и страшную тишину потом. Али знала, что со временем воспоминания теряют цвет и меркнут, но никогда не стираются полностью. Так было и с памятью о ее родителях. Из её головы уже не смогут исчезнуть их мертвые тела на холодном мраморном полу. Али на секунду сжала веки, чтобы отогнать дурные мысли. «Нужно время, Касс», — сказала она. Парень вопросительно посмотрел на нее. «Для чего?» «Чтобы перестать просыпаться каждый раз, крича от ужаса». «Ты не понимаешь». Он посмотрел на свои руки. Они дрожали. «Это я убил его». Али и правда не могла понять, каково это — убить человека или нечисть. Убить своими руками того, кто был дорог, из какого бы мира он ни был. «Ты прав. Я не понимаю, что ты сейчас чувствуешь», — сказала она. «Но я знаю, каково это терять. Вы были друзьями». «Мы не особо ладили». И все-таки он был важен. Кас ничего не ответил. Он стоял, опустив глаза. «Впустишь?» Девушка указала на дверь, которую Кас держал полуоткрытой и заслонял собой проход. Парень кивнул и отошел в сторону. Девушка ожидала увидеть нечто подобное, но все равно удивилась, переступив порог. Казалось, в покоях поселился демон, или через окно ворвалось цунами. Кас стоял позади и смущенно отводил взгляд в сторону. Али не винила его. Каждый справлялся с горем по-своему. «Ты собрался уезжать вместе с Люксеном?» Кас удивился вопросу. Он ожидал расспросов по поводу состояния его комнаты и был благодарен девушке, что она просто сменила тему. «Да?» Я еду с тобой. Последовавшего ответа Али совершенно не ожидала. Нет, я отправляюсь один. Какого черта, Кас? Мы заключили сделку. Ты нашла брата, вот и оставайся с ним. У меня своя миссия, я все еще должен спасти Холда и вернуться домой. Ошибаешься, Али перешла на крик. Ее глаза полали гневом. Кас невольно сделал шаг назад, когда девушка подошла слишком близко. Ты не можешь решать за меня. Но сделка и твой брат вот именно... У нас соглашение, и я тоже должна выполнить свою часть, верно? Я обещала тебе помочь найти ту вещицу с энергией демона. Или что она там хранит? Разве тебе есть до этого дело? Разве ты не хочешь остаться рядом с братом и жить здесь в достатке и спокойствии? Я похожа на ту, которая хочет жить в замке? Я тебе не принцесса, Касс!» Али увидела, как парень еле заметно улыбнулся уголками губ и вздохнула спокойно. «Поступай, как знаешь», — сказал он. И девушка поняла, что это согласие. Они поедут вместе. Она сдержит свое обещание. Вечером, когда карету уже подали, Каз постучал в дверь Али и вошел, услышав разрешение. Али была в другой комнате, поэтому не вышла встречать Каза. Но он и не за этим пришел. «У меня есть к тебе разговор», — начал он. «Так не тяни!» — крикнула она. «Помнишь день, когда мы встретились с владельцем книжного магазинчика?» — повисло молчание. «Прости, глупый вопрос, просто я не знал, откуда начать», — неуверенно продолжил парень. «В общем, на нас напали солдаты-стражи короля, и не исключено, что и вправду по его приказу». «К чему-то это? Давай ближе к делу». «Мы едем к королю, который, возможно, пытался нас убить». «А, ну теперь понятно», — протянула Али. Кас хотел что-то добавить, но она перебила его. «Подай мне нож». «Что?» «Нож», — с ноткой раздражения в голосе повторила девушка. «На серебряном подносе у зеркала». Кас нашел глазами требуемые предметы, и взял его. Он вошел в другую комнату, которая была соединена с основными покоями. Это оказалось гардеробная. Али пыталась самостоятельно стянуть с себя платье, но у нее не выходило. Она выхватила у парня ножек. «Что ты делаешь?» – спросил он. «То, что давно должна была сделать», – ответила она. «Отвернись». В следующее мгновение нож прошелся по ткани платья, которое было на Али. Фаина, узнав, что у нее появилась заловка, Загорелась непоколебимым желанием уделять ей максимум своего внимания, пока Али здесь. Девушка была буквально им задушена. Особенно, когда служанка надевала на нее новый корсет. «Везет Авилу, На него уж точно не натягивают это орудие пыток. Больше никогда не буду жаловаться на жизнь на улице. Лучше спать на голых камнях, чем это». Эти мысли утешали девушку, но лишь до тех пор, пока Афаина не показывала ей новое платье. «Нельзя ходить в одном и том же», — говорила она, — А через пару минут Али уже рассматривала в зеркале себя в новом наряде. На этот раз на ней было фиолетовое бархатное платье с атласными нежно-розовыми лентами. Вдоль длинных свободных рукавов оно было расшито жемчугом. Али не узнавала себя. Платье было красивым, но ей определенно не шло. «Тебе так идёт», — восторженно отозвалась Маркиза. «Ага», — пробубнила Али. Корсет забирал слишком много воздуха из ее легких. «Ты очень красивая. Тебе нравится?» Это был риторический вопрос, на который, вне зависимости от мнения самой Али, был только один ответ. «Конечно, Фаина, платье просто прекрасно», — дала его, добавив елея в голос девушка. И вот настал день отъезда, которого так ждала Али. Пусть они сказом и пробыли в замке герцога всего ничего, но казалось, что она прожила здесь целую жизнь. Дольше оставаться не хотелось. Нож вспорвал швы отлично, и они быстро расходились, раскраивая ткань. Али была уверена, что платье стоило столько монет, сколько она и не видела за всю свою жизнь. Но с каждой новой разорвавшейся ниточкой Али чувствовала, как ей становится свободнее и легче дышать. Наконец, платье спало, став лишь разрозненными кусками ткани. Несколько из них упали к ногам Каза, который стоял, отвернувшись, рассматривая запертую дверь. «Это было обязательно?» – спросил он. «Жена Вилла теперь тебя распотрошит так же, как ты это платье». Али поморщилась, представив себе подобную картину. «Тогда мы должны как можно скорее убраться отсюда». Виил обнял на прощение сестру, еще раз взяв с нее обещание писать ему и больше не пропадать. «Я постараюсь написать, как прибуду в замок короля, если мы опять не встрянем в неприятности. Подумать только. Никогда не предполагала, что окажусь там снова». Кас ощутил укол вины. До этого он не думал, как тяжело будет Али ехать в место, где убили ее родителей. Фаина была разгневана и явно демонстрировала свою обиду девушке, которая стояла перед всеми в мужских штанах и свободной рубашке. Хорошо, что Маркиза еще не узнала, что именно Али сделала с платьем. Кас надел куртку Заула, которую отстирали и выгладили слуги. Ее нашли на месте полуразрушенного книжного магазина. Старик-владелец заявлял, что ему спасли жизнь трое не совсем людей и просил разыскать их, чтобы передать им эту вещь. Как только слухи о спятившем лавочнике дошли до авиила, он послал забрать ту куртку, решив, что Казу придется по душе этот жест памяти. К своему сожалению, граф больше ничем не мог помочь, но Кас поблагодарил его и за это. Попрощавшись с герцогом, который тоже вышел их проводить, Люксен Кас и Али сели в карету. «Я направил письмо королю о нашем скором визите», предупредил советник. «Благодарю вас за хлопоты» сказала Али, пока Алюксон не заметил мрачный взгляд Каза. Девушка понимала его настрой. Она тоже думала, что король что-то знает и определенно в чем-то замешан, распослал своих солдат отобрать жизнь у гостей мира людей. Но Али не меньше Каза хотела спасти Холда, старого демона с ночного базара, который принял ее. Она испытывала к нему теплые чувства и понимала, как он важен для Каза, потому что так же важен был для нее Илис. Если бы хозяин таверны попал в беду, Она бы очень хотела, чтобы кто-то мог ему помочь. К тому же она провела со смертным мальчиком из мира нечисти столько времени, что его опекун демон стал и для нее почти родным, а ведь Алипа обещала себе, что больше не будет терять родных.